«Подошел штабной. Мы обратно в автобус и на взлетку». Вывел к знакомым смутно-бипланистым серым теням. Пара Р-5. Печальный силуэт Жидова. А Форд – грустные ожидания. Какие-то похожие ПДСники приглашают на нижнее крыло. Меня справа, Жидова слева. Кателес спокойно комментирует. Мы так в Испании делали, способ отработан, безопасный, можно сказать. Одели в утеплёнку, примотались стропами и какими-то ремнями брезентовыми, спросили: "Нету уголей?" Но ответа не ждали. Движок заработал, поехали. Как сказал классик Юра, по-другому, впрочем, славному поводу. Ризва взмываем ночное небо. Поток начинает свою попредутреннему промозглую песенку где-то за шиворот, там приподнимаю голову, кажется, так меньше задувает. К левому же боку, наоборот, от движка тянет жаром, плохо сгоревшим бензином и палёным маслом. В общем, обычное дело в нынешней авиации. Что с открытой кабиной, что с закрытой. Даже в шунтовом симуляторе учтено но на крыле Р-5 воняет как-то уж очень отвратно. Не предназначено оно для транспортировки пассажиров, и все тут. Ладно, перетерплю часок. Значит, Жукова, Георгия Константиновича, будущего маршала будущей победы, потенциально. Не вовремя его на клубничку потянуло. Нет, я не ханжа, все понимаю. И давно уже не пытаюсь даже искать ангелов во плоти. Далеко не старый еще мужик. Война, опасность, семья далеко. Не снесло б у меня крышу, не полез бы ей богу. Не изнасилование чай. Пьяное приставание — да, хамское — тоже да, но не более того. У милой девочки, к тому же, на тот вечер кое-какие планы могли иметься уже. Надеюсь. Ну, впрочем, ладно, что сделано, то сделано. Будет теперь, скорее всего, другой маршал победы. Не парады принимать у исторического музея бронзоветь конной статуей Таркасовский, к примеру. Он как раз где-то здесь ту войну начинал или начинает. Оно может и к лучшему. Мне, конечно, трудно судить без военного образования. Я особого интереса к военной истории, но дедуля с популей, как примут на кухне, пусть и нечасто такое случалось, но бывало. Что греха таить, да и не великих и грех. Обычно вдрызг рассоривались по всем такого рода вопросам, но всегда сходились в одном оценки личности Георгия Жукова. Его полководческого дара и роли в одержании той воистину великой победы. По их мнению, он был не лишён некоторого полководческого таланта, особенно если сравнивать с прочим окружением, но не более того. А знаменитые мемуары его, оба иначе как воспоминания и измышления никогда не называли. Нет, я и это не считаю большим грехом. Людям Вообще свойственна некоторая субъективность восприятия, не говоря уже о суждениях. У ментов он даже поговорка есть: врёт, как очевидец. Недаром, будучи официально главным и основным летописцем множества событий, для которых являешься единственным, если не вообще, то как и минимум всё ещё живым, действующим лицом, А провернуть я спорить никому. А кому есть? Те, вынуждены подстраиваться. Время такое было. Трудно, нет, почти невозможно удержаться от того, чтобы не приукрасить тебя, любимого. Особенно такому, как данный конкретный, может быть, и в этом будущем всё равно, маршал. Интересно, кстати, удастся ли теперь Павлову сделать хоть что-нибудь. Хотелось бы надеяться, но вряд ли. В моей реальности армии понадобились очень хорошие учителя, и полтора года времени, чтобы научиться учителей этих бить. Слишком рыхло всё, чересчур много некомпетентности. Вон чайки на штурмовки вовсю гоняют, а потом жалуются, что бомбёров никому сопровождать, да и злости пока той нет, чтоб через не могу, но сделать. Но не просто лихо погибнуть за Родину, за Сталина, словно застрелиться. Удовольствие небольшое, кстати. Так вот, лететь страшно. Когда десантурил, не понимал, как противоестественно и трудно пилоту пассажирам. Тем более в такой вот странной позиции. Даже ямы воздушные, а на малой высоте каждый ухапчик отзывается как-то совсем иначе воспринимаются. Ночь опять же, леса, затемнение чувствуется только внизу какая-то мохнатость от леса, но ничего конкретного. Оп, затемнение порадовался Внизу целая колонна с зажжёнными фарами на восток попёрла. К вот интересно понесло и куда. Немцы где-то там, по-моему, должны бы уже к Минску выйти. А вообще, наверное, прав был дедуля. Не надо бы и старое ворошить. Можно же было воспринимать маршала победы Жукова ГК как некий обобщенный образ советского полководца Великой Отечественной, а не конкретную человеческую личность со всеми ее особенностями, недостатками и даже пороками. Труд этот тяжек, и не каждому дано. Нет, не в смысле мук совести из-за погибших по твоей вине. Полагаю, тут как у хирурга». Если из-за каждого своего покойника впадать в депрессию, значит, ты ошибся в выборе профессии. Сила нужна, и ум их жестокость нечеловеческая. Мне вон всего-то не полным десятком головорезов приходилось командовать, и то нет на боевых ещё так сяк. Элита всё же. А вот в перерывах между Как вспомнишь, так вздрогнешь. А когда на тебе фронты тысячи тысяч грязных, завшивевших, полуобученных, голодных, толком не снаряжённых и к тому же в основной своей массе совершенно не желающих умирать, ни за Родину, ни за Сталина, ни за что бы то ни было ещё и надо, да ещё сверху Горец, да на флангах доброжелатели при вражде, кто не любит тей бог. Иосифа опять же обидели зря, при всех его специфических и страшно малопривлекательных особенностях, столько, сколько он сделал для победы, не сделал никто. Пётр I, если изучать историю вообще, Не человек, вурдалак из преисподней, но великий, Донской и Невский, святые даже. Хотя, если присмотреться, немного иная картина получается. И тем не менее, по сей день наше все. А Сталина, даже в самые поздние времена, когда памятники, мемориальные доски и прочее кое-где восстанавливать стали. Демократическая общественность такой вой каждый раз поднимала, что хоть святых выноси. Хотя реально принял страну с сахой, с мотыгой и в величайшем раздрае, а сдал великой державой, без малого стопроцентно образованным народом, ятомной бомбой в придачу. Да и потом разве не с того же сталинского ещё задело и в космос пошли. Как Семёныч в своё время исполнял на эту тему: Было время и были подвалы, было дело и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Потом же вдруг перестали впадать. Кстати, Когда говорят о неэффективности социализма, в принципе благоразумно забывают, что далеко не самая развитая страна фактически в одиночку на протяжении десятилетий более чем успешно выдерживала соревнование без малого со всем остальным миром. Говорят ещё, свободы мол не было, творчества. Ну не знаю, что и сказать. По этому поводу. После 90-х вон, полнейшая свобода стала, и что? Много сотворили? Наоборот, повыродилось всё, даже литература. Я уж про кино с музыкой и изобразительным вообще промолчу, лучше. И потом, лично я науку и космос на достижение культуры менять не стал бы. даже истинные никогда искусство это вроде как цветы красивые дарим женщинам им приятно некрасивыми цветут хлебушек картошечка огурчики помидорчики без красивых цветов жить скучно без хлебушка никак человек суть материя осознавшая саму себя значит Смысл его жизни в познании окружающего мира, я так понимаю. А не во всяческом ублажении себя любимого, в том числе и цветами, в виде искусства, высокого и не очень. Обвиняет в том, что мол войну прошляпил, начала в особенности. Конечно, задним числом легко быть умным. А ты попробуй ночью В тёмной комнате вообще без кошки, она на основе крайне противоречивой информации, сомнительной достоверности, накопленного опыта и собственной интуиции создать непротиворечивую картину реальности, особенно зная цену, которую придётся заплатить за ошибку. Это вам не мизер в тёмной вылавливать, как говорил один мой приятель. Как это, не знаю, в преф не выучился, времени не было, да и вообще. Но звучит красиво.